Сто семьдесят четвертая ночь. Когда же настала сто семьдесят четвертая ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Шахраман сказал своему сыну Камараззаману. Как может быть таким твой ответ перед моей стражей и воинами? Но тебя еще до сих пор никто не проучил. Разве ты не знаешь, что если бы поступок, который совершен тобою, исходил от простолюдина и с числа простых людей, Это было бы с его стороны очень гадко. Потом царь велел своим невольникам развязать скрученного комара с замана и заточить его в одной из башен крепости. Тогда его взяли и отвели в древнюю башню, где была разрушенная комната, а посреди комнаты был развалившийся старый колодец. И комнату подмели, вытерли там пол и поставили в ней для комара с замана ложи, а на ложе ему послали матрас и коврик и положили подушку и принесли большой фонарь и свечу, так как в этой комнате было темно днем. А затем невольники ввели Камара-с-Замана в это помещение и у двери комнаты поставили евнуха. И Камар-с-Заман поднялся на ложе с разбитым сердцем и печальной душой, и он упрекал себя и раскаивался в том, что произошло у него с отцом, когда раскаяние было ему бесполезно. «Проклиня Аллах брак и девушек и обманщиц женщин!» — воскликнул он. «О, если бы я послушался моего отца и женился!» Поступи я так, мне было бы лучше, чем в этой тюрьме. Вот что было с Камаро с Заманом. Что же касается его отца, то он пребывал на престоле своего царства остаток дня до времени заката, а затем уединился с визирем и сказал ему, «Знай, о визирь, ты был причиной всего того, что произошло между мной и моим сыном, так как ты посоветовал мне то, что посоветовал. Что же ты посоветуешь мне делать теперь?» «О царь!» — ответил ему визирь,